Он проснулся от того, что кто-то тряс его. То был мужчина, не желавший говорить с ним по-французски. «Помогите!» — прохрипел он. «Скорее!» Он повесился. Заспанный керн привстал на постели. В бледно-сером свете раннего утра в проеме окна висела темная фигура с опущенной головой. Он вскочил с койки. «Нож! Быстро!» «Нет у меня ножа, а у вас...» «Проклятия! Тоже нет!» «Отняли!» Я приподниму его, а вы выньте голову из петли. Керн встал на койку и попытался приподнять тело. Оно было тяжелым, как мир. Куда тяжелее, чем выглядело. Одежда самоубийца тоже была холодна и мертва, как и он сам. Керн напряг все силы и приподнял висевшего. — Скорее, — сказал он, задыхаясь, — расслабьте ремень. Долго мне его не продержать. — Сейчас. Другой забрался на койку и начал возиться с ремнем. Вдруг он опустил руки и пошатнулся, его стошнило. «Вот свинство!» — крикнул Кер. «Неужели это все, что вы можете? Снимите с шеи ремень, живо!» «Я не могу смотреть глаза, язык!» «Тогда держите его вы, я сам сниму ремень!» Он передал другому грузное тело и выпрямился. Зрелище было и вправду страшное. Отекшее бледное лицо, выпученные, словно лопнувшие глаза, толстый черный язык. Керн попытался просунуть пальцы под тонкий ремень, глубоко врезавшийся во вздувшуюся шею. «Выше — Выше! — скомандовал он. — Поднимите его выше! В ответ послышался какой-то гортанный звук, того снова вырвало, и он отпустил тело. От рывка... У самоубийцы еще больше выкатились язык и глаза. Казалось, покойник издевается над беспомощностью живых. Проклятие! Керн мучительно думал, как бы привести в чувство своего горе-помощника. Вдруг, словно вспышка молнии, в памяти возникла сцена, разыгравшаяся между студентом-блондином и тюремным служителем. «Если ты, жалкая тварь, сейчас же не возьмешься за дело!» — заорал он. «Я тебе все кишки выдавлю! Живо, сволочь трусливая!» Одновременно он ударил его ногой и почувствовал, что попал куда надо. Он снова ударил его изо всех сил. «Череп расшибу!» — рявкнул он. «Поднимай сейчас же!» Мужчина молча приподнял повесившегося. «Выше!» — орал Керн. «Выше, мразь вонючая!» Тот поднял самоубийцу еще чуть повыше. Керну удалось распустить петлю и снять ее с головы несчастного. «Вот! А теперь опустить!» Они уложили обмякшее тело на койку. Керн расстегнул жилеты-брюки. «Позовите охрану», — сказал он, — «а я займусь искусственным дыханием». Он опустился на колени позади черноволоса и с проседью головы, И, взяв холодные мёртвые кисти в свои тёплые, полные жизни руки, начал работать. Грудная клетка самоубийца опускалась и поднималась. Слышалось хрипение и бульканье. Время от времени Керн останавливался и прислушивался. Дыхание не появлялось. Мужчина, не пожелавший говорить по-французски, отворил фортку в двери и закричал «Охрана! Охрана!» Крик отдался в камере мгновенным эхом и замер. Керн продолжал действовать, помня, что искусственное дыхание делают часами, но вскоре он прекратил это занятие. «Дышит?» — спросил другой. «Нет». Вдруг Керн почувствовал страшную усталость. «Все это бессмысленно. Да и к чему стараться? Ведь человек хотел умереть. Зачем же мешать ему? Бог с вами, что вы такое говорите?» «Вы вот что, успокойтесь!» — произнес Керн тихо и с какой-то угрозой в голосе. Каждое лишнее слово казалось ему теперь просто невыносимым. Он знал заранее все, что тот мог бы сказать. Но он также знал, что лежавший перед ним эмигрант повесится снова, даже если его и удастся спасти. «Попробуйте сами», — сказал он немного спустя, уже более спокойно. «Уж он-то знал, зачем в петлю полез». Значит, не мог иначе. Появился полицейский охранник. «Чего разорались? С ума, что ли, посходили?» — строго спросил он через фортку. «Тот один повесился». «Господи ты, боже мой, ну и хлопот с вами! Он еще жив?» Полицейский отворил дверь. От него неслось сервелатом и вином. В его руке вспыхнул фонарик. «Мертв?» «По-видимому. Тогда до утра спешить нечего. Старший разберется. Пусть у него болит голова за это. А мое дело — сторона». «Он хотел было уйти». «Стойте!» — сказал Керн. «Немедленно вызовите санитаров из скорой помощи». Надзиратель недоуменно уставился на него. «Если через пять минут вы их не приведете, будет крупный скандал. Вы рискуете должностью». — Может быть, его еще удастся спасти? — воскликнул второй заключенный, едва различимый в глубине камеры. Он продолжал поднимать и опускать руки повесившегося. — Хорошо, начинается денек, нечего сказать, — буркнул полицейский и удалился. Через несколько минут пришли санитары и унесли труп. Вскоре снова пришел полицейский. — Приказано отнять у вас подтяжки, ремни и шнурки. — Я не повешусь, — сказал Кер. Все равно приказано отнять. Они отдали требуемое и забрались на койке. В камере стоял кислый запах блевотины. «Скоро рассвет», — сказал Керн. «Тогда приберете за собой». В горле у него пересохло, очень хотелось пить. Было такое ощущение, будто все в нем высохло и покрылось пылью, словно он наглотался угля и ваты. «Как это все ужасно, правда?» — сказал второй заключенный, немного погодя. «Ничуть», — заметил Керн. На следующий вечер их перевели в большую камеру, где уже сидело четверо арестованных. Керну показалось, что все они эмигранты, но это его уже не трогало. Чувство усталости заглушило все, и он улегся на койке. Сон не приходил. Он лежал с открытыми глазами, уставившись в небольшой квадрат зарешоченного окна. В полночь привели еще двух заключенных. Кер не видел их, только слышал, как они устраивались на ночь. «Сколько нас могут здесь продержать?» — послышался в темноте неуверенный голос одного из вновь прибывших. С минуту все молчали. Потом раздался бас. Все зависит от того, что вы натворили. Если, скажем, убийство с ограблением, значит, пожизненное заключение. А если, к примеру, политическое убийство выпустят через восемь дней? — У меня нет паспорта. Поймали второй раз. — Это хуже, — пророкотал Бас. — Считайте месяц, не меньше. — Вот беда-то. У меня в чемодане курица. Жареная курица. Ведь пока я выберусь, она сгниет. Вне всякого сомнения, — подтвердил Бас. Керн насторожился. — А у вас уже не было однажды курицы в чемодане? — спросил он. — Да, это верно, — удивленно откликнулся тот. — Откуда вы знаете? — Вас тогда тоже арестовали, не так ли? — Арестовали. Но кто меня спрашивает? Кто вы такой? Откуда вы это знаете, господин? — спросил взволнованный голос в темноте. Вдруг Керн расхохотался да так, что едва не задохнулся. Это был какой-то непроизвольный хохот, болезненный, судорожный. В нем растворилось все, что копилось два месяца. Ярость за то, что он арестованный одинок, тревога за рут, вся его энергия готовность защищаться, жуткое воспоминание о повесившемся. Керн хохотал, хохот ворвался из него толчками, он никак не мог остановиться. «Курица!» — проговорил он, с трудом переводя дух. «Ведь это действительно та самая курица, и опять в чемодане. Вот так совпадение!» «И вы называете это совпадением?» Злобно закудахтала курица. «Это мой страшный рок, а не какое-то случайное совпадение». «Видимо, жареные куры приносят вам несчастье», — поучительно заметил Бас. «Да замолчите вы, наконец!» — раздраженно сказал кто-то. Черт бы побрал всех ваших жареных кур. Разжигать такой аппетит. У человека без родины да еще ночью в тюрьме. И так от голода кишки сводят. Пропади вы пропадом. Но, быть может, между ним и жареными курами существует более глубокая взаимосвязь, пророчески заявил Бас. Пусть попробуют жареных деревянных лошадок, заорал человек без родины. — Пошли ему, бог! Рак желудка! — заржал кто-то высоким тенором. — Может, в прежней своей жизни он был лисицей? — предположил Бас. — Вот теперь все куры и мстят ему. Снова прорвался голос курицы. Гнусно и подло издеваться над человеком, когда он попал в беду. — А когда же еще? — елейно спросил Бас. — Замолчать! — крикнул охранник из коридора. — Здесь вам не бордель, а приличная государственная тюрьма.